Глава третья «Корнет, я господин Ротмистер. Сколько еще вы будете возиться с разгрузкой лошадей? Уже заканчиваем, Александр Филиппович». «Второй эскадрон слегка подзадержался», — пояснил Корнет Веснин. «На мед закапризничал, все никак не могли вывести». Ротмистер Кавринский досадливо поморщился. «Ведь говорили же кораблы оглы. Нечего здесь форсить. Армия, чай, а не скачки». «Так нет! А из-за него Эван как с выгрузкой затянули!» Корнет покивал. Конь командира второго эскадрона Георгия Кораблу оглы был дорогим текинцем. Горячим, неутомимым в скачке, но своенравным. К тому же ему требовались особый уход и питание куда лучше того рациона, который обеспечивался выделяемой казной суммой. Но горец заменить своего красавца на обычную строевую лошадь отказывался напрочь, приплачивая за вкусности и полезности для намета из своего кармана. Вот время от времени и случались разные казусы. «Ладно, я к командиру, следите тут», – приказал ротмистр и двинулся вдоль еще пахнущей свежей сосной разгрузочной платформы в голову состава. В кавалерию Андрей Веснин пошел как по семейной традиции, так и по велению души. Все его предки, отец, дед и прадед, были русскими офицерами и кавалеристами. Дед сложил голову во время русско-турецкой. Отец воевал на русско-японской и голову сохранил, но потерял ногу. Сам Корнет Веснин на прошлую войну не успел по младости лет, но надеялся, что свое еще возьмет. И, похоже, все шло к тому, что шанс взять это самое свое ему представится очень скоро». Корнет Веснин выпустился из Елисаветградского кавалерийского училища в прошлом году и сразу попал в оборот. Потому что в войсках дело обстояло не совсем так, как ему рассказывали в училище. А точнее, совсем не так. Сейчас уже Корнет разобрался, почему так вышло. Дело было в том, что многие офицеры-строевики прошли через пробные офицерские части, каковы очень сильно изменили их взгляды на то, какой должна быть современная кавалерия. А преподаватели военных училищ только в прошлом году начали проходить переподготовку на специальных курсах, организованных при офицерской кавалерийской школе, программа которых была составлена как раз с учетом произошедших в войсках изменений. Причем эти курсы были в основном предназначены не для повышения квалификации преподавателей, а для обучения офицеров-кавалеристов КАВ-дивизии второразрядных и третьеразрядных армейских корпусов. То есть и сроки, и уровень, и напряженность учебной программы по сравнению с пробными офицерскими частями там были куда меньше. И, соответственно, сдвиг мозгов у обучающихся на этих курсах оказывался менее существенным, чем у тех, кто прошел жесткую школу пробных офицерских частей. Веснин об этих частях рассказов понаслушался. Ну а если еще учесть, что офицеры-преподаватели, не только кавалеристы, а вообще почти все, были едва ли не самыми ярыми хулителями того, каким образом великий князь Алексей Александрович преобразует армию, неудивительно, что молодые офицеры приходили в войска совершенно неподготовленными к новым требованиям. Наоборот, Пору было бы удивиться, если бы они хоть как-то этим требованиям соответствовали. А потому первые же полковые тактические учения ввели молодого Корнета в некоторый ступор. Но еще бы! За две недели учений они отмахали почти 300 верст, трижды разбивали полевой лагерь, шесть ночей провели по походному, на лапнике и укрывшись плащами из грубого брезента, входившими в новый комплект снаряжения». Три раза оборудовали взводный и дважды эскадронные полевые опорные пункты, закапываясь в землю по уши, словно какая-то пехтура. Шесть раз отстрелялись из карабинов и эскадронных пулеметов. И ни одной рубки лозы, ни одной лихой кавалерийской атаки. Они в кавалерии или где? Более того... На разборе учений командиру второго эскадрона, ротмистру Карабула «Аглы» поставили на вид как раз то, что он таки улучил момент и поднял эскадрон в лихую кавалерийскую атаку. «Запомните», — вещал командир полка полковник Тырнов, «мы более не та буйная кавалерия, которая лихой сабельной атакой опрокидывала плотные пехотные полки. Нынче, чтобы остановить наступающую кавалерийскую лаву, нужна не линия каре» а всего пара солдат с пулеметом. Поэтому никаких сабельных атак. Ваша задача – выдвинуться к нужной точке быстрее противника, занять и оборудовать позицию и встретить его огнем. Все. Ежели противник успел раньше – никакой атаки. Провели разведку, вызвали артиллерию, пулеметную поддержку и только потом атака на деморализованного противника с подавленными пулеметами. Иначе никак. Все это настолько не вязалось ни с рассказами отца, ни с тем, что им преподавали в училище, что Корнет некоторое время пребывал в полном недоумении. Нет, по уму все оно, конечно, так. Что такое пулемет, Андрей прекрасно представлял. А во времена деда и отца их еще не было. Но как же лихая атака! А славная рубка клинок в клинок? Это что, уже в прошлом? Господи, чем же их командиров в этих пробных офицерских частях так перекорежило, что они забыли славные гусарские традиции? Но когда их 12-й гусарский Ахтырский и ее Императорского Высочества Великой княгини Ольги Александровны Полк был переведен в состав только еще формирующегося первого конного корпуса, у Андрея появилась надежда. Но ну как же! Ежели создают такие огромные кавалерийские объединения, да еще оснащают их самым современным оружием и невиданной ранее боевой техникой, значит, не все потеряно. Значит, будут и лихие атаки. Однако, спустя всего лишь месяц после того, как они выгрузились в Приволжской степи неподалеку от провинциального Вольска, Корнет снова впал в уныние. Кавалерию по-прежнему готовили к какой-то странной войне Марши, марши, марши, окопы, разведка, опять окопы и опять марши Более того, как выяснилось, в состав корпуса входили не только бронеавтомобили Которые, в отличие от пехоты, вполне способны были угнаться за кавалерией на марше Как, впрочем, и подготовить своими пулеметами ту самую лихую кавалерийскую атаку, о которой мечтал Корнетт но еще и какие-то саперные конновьючные бригады по одной на дивизию. По тем задачам, которые они отрабатывали, можно было предположить, что основной целью всего формируемого конного корпуса было не что иное, как обеспечение действий этих самых саперных конновьючных бригад. А как иначе можно расценить подобное заявление начальника штаба дивизии? Господа... Одной из основных, едва ли даже не самой главной задачей, которую генеральный штаб ставит перед объединениями, подобными нашему, будет являться разрушение транспортных путей противника, подрыв его способности маневрировать силами и средствами. Помните, одна уничтоженная колонка для воды равна убитому вражескому солдату, колонка для заправки автомобилей керосином – десяти солдатам. «Взорванная водокачка или небольшой железнодорожный мост эскадрону? Мост же через большую реку – полку!» «Если мы дезорганизуем противника в оперировании резервами, кавалерия в этой войне свою задачу выполнит». «Ну и кому это может понравиться?» «Ваш сокородь!» – подскочил к корнету Унтер Толубеев. «Из Донцов, но не из казачьей семьи, каковы почти поголовно служили со своими, а из иногородних» кончили разгрузку. Куды дальше? Не знаю пока. Сейчас ротмистер от командира вернется, скажет. При Волжских степях они провели все прошлое лето и вернулись в свое расположение поздней осенью. Корпус, за лето набравший силу и стать, снова расползся по старым местам дислокации и как бы перестал существовать. Бронепоезда и броневики укатили к себе на Урал и в Магнитогорск, а кавалерийские полки Разъехавшись по зимним квартирам, занимались ремонтом конского состава и снаряжения, и обыденными делами. Сноска. Французское слово «ремонт» означает замену или пополнение поголовья лошадей. И первоначально словом «ремонт» в России обозначали только такие действия. Лишь позже его значение сначала распространилось на любое восстановление дееспособности, в том числе устройств и механизмов. Впрочем, эскадронные учения у них за зиму были три раза, а в апреле даже сподобились провести полковые. Хотя что это за учения? Опять все тот же двухнедельный марш с несколькими стрельбами. А с другой стороны, пехоте-то тяжелее приходится. Ее гоняют не менее сильно, но на своих двоих. Это коня не заставишь двигаться дольше, чем он может. А человека... Поручик Герасимов из Псковского пехотного, с которым Андрей познакомился в отпуске, рассказывал, что их тоже, ой, как нагружают. Летом на учениях по 40 верст в день отмахивали, и так по 4-5 дней подряд. С тех пор, как приняли эту дурацкую систему индексации боевой готовности, командиры и сами спокойно не живут, и подчиненным житья не дают. А что делать? «Чтобы твоя часть считалась соответствующей уровню «Б», личный состав должен за год намотать не менее 400 верст пеших маршей, а также не менее 4 месяцев в году провести на полевых учениях. Из них не менее месяца всем полком, и сколько-то там еще в составе дивизии. Для кавалерии годовой маршевый норматив – 700 верст. Но, по прикидкам Андрея, за прошедшее лето они одолели куда больше». Зиму и весну, за время которых в стране произошли бурные события, армия пережила довольно спокойно. Начальной стадии волнений подвизги насчет губительного для страны засилия романовской клики военные и вовсе не заметили, потому что отношение к Алексею Романову за минувшие пару лет у армии сильно изменилось. Горячая ненависть к наглому флотскому выскочке, планомерно разваливающему армию, уступило место ясному осознанию того, что сделал для армии этот человек. Военные вообще люди с довольно специфической мотивацией. Ну а как еще можно обозвать людей, готовых из-за каких-то отвлеченных понятий вроде долга и чести, не только валяться в грязи, мерзнуть в окопах, совершать изнурительные марши и вообще существовать в скотских условиях, но и отдать за эти, ну, совершеннейшие глупости самое дорогое. Жизнь? Они что, не считают это самым дорогим? Ну, я же говорю, идиоты. Так вот, военные действительно готовы терпеть любые лишения и даже отдавать жизнь. И тем, кто берет на себя бремя определять, когда и где им настанет срок с жизнью распрощаться, они выдвигают единственное условие. Это должно быть не зря. И великий князь Алексей Александрович сумел за последние три года убедить всех, кто носит погоны, что под его руководством вероятность гибели зря не исчезает, конечно, совсем, но становится куда меньшей. А вот шанс на победу, наоборот, заметно возрастает. Более того, он впервые со времен чудо-богатырей Суворова и воспитанников Кутузова, гордо пронесших свои знамена по улицам столицы Наполеона, сумел зародить у русских военных ощущение того, что они сильнейшие. Да, великий князь сделал это жестко, даже жестоко, ломая армию через колено, но он это сделал. А за это ощущение, за ясное осознание того, что сейчас ни одна армия мира и в подметке не годится русской, военные готовы были ему простить многое. Да, наверное, все готовы были простить.